Эпилог Нет, против силовых структур и чиновников, когда те почему-то обижаются, мы еще не можем играть на равных. Только я хотел уточнить у девушки, которая считается недотрогой, не ее ли от хулиганов под мостом защитил, как со скрипом покрышек возле нас остановилось два УАЗика и три ментовских Жигуленка. ОМОН мгновенно нас окружил, скрутил и мордой на асфальт уложил, не дав сказать ни слова. Обшмонали и пинками в Вазики загрузили. Мы с Ваваном оказались вместе, а Коточа поместили с Герой. Сходили, блин, в ресторан. Потрогал я разбитую губу. Беспредельщики. Осторожно потрогал Ваван зуб. Кажись, не выбили. Уазик с включенной сиреной и люстрой сорвался с места и, распугивая прохожих, куда-то помчался. Нам не зачитывали никаких прав и обвинений не предъявляли. «Профессионалы сработали», — хмыкнул я, посмотрев на часы. «Захватили за минуту и уже везут кататься. Мысли какие-нибудь есть?» Не, все было тихо и спокойно. Никаких поползновений и недопонимания». Пожал плечами Вован. «Показывают силу и превосходство?» Потер я переносицу. Нет, все оказалось банальнее. Об этом узнал немного позже. Мэр города, когда я не явился навстречу, пожаловался командиру ОМОНа и попросил, чтобы меня привезли. Он забыл упомянуть, возможно, специально, что хочет видеть меня в качестве гостя. Нас же приняли как братков из преступного сообщества, затем исключением, что не сильно избили и браслеты на руки не надели. Да и то, думаю, из-за того, что сопротивления не оказали. Кстати, это большой и жирный минус в Вовану и Герри. «Слушай, начальник службы безопасности», — криво усмехнулся Е. — «ты же нас с Котычем охранять должен. Как так получилось, что ты даже ни разу кулаком не махнул и всех не раскидал?» «Макс, веришь? Опешил от такой наглости, но больше этого не повторится, зуб даю». «Тот, который тебе чуть не выбили?» — рассмеялся я. Мар нас принял в своем загородном доме. Общались втроем, если не считать пара автоматчиков в стороне, которые зорко следили, чтобы мы важного и вальяжного чиновника не обидели. «Господа, мне известны все ваши прожекты и дела. До сей поры вы не соизволили спросить у меня разрешение на деятельность, что совсем нехорошо. Городу требуется много средств на развитие и поддержание инфраструктуры. Дороги в плачевном состоянии, фасады домов... Мэр горестно вздохнул и головой покачал. Поступление налогов настолько мало, что уходит на латание дыр, а федеральный центр не дает на развитие ни копейки. Люди города, переживающие за такое состояние, создали специальный фонд, из которого тратятся средства на улучшение жизни горожан. Крупным фирмам давно предложено перечислять средства на благотворительность, так что дело теперь и за вами. С чем вас и поздравляю. «И сколько?» — поинтересовался Котыч. 10 процентов от дохода», — с широкой улыбкой ответил мэр. «Котыч от такой наглости даже не нашелся, что сказать. Я же пожал плечами и спросил. Если в убытке окажемся или его покажем, то нам из данного фонда что-нибудь перепадет? Если только проверки со стороны налоговой, пожарной и таможенной служб данный факт подтвердят». — расхохотался мэр, которого развеселил мой вопрос. — Но, думаю, перепадут не средства, а проблемы. — Мы обсудим ваше предложение, от которого, как понимаю, невозможно отказаться. Сдерживая себя от поднимающегося гнева, сказал я. — Деньги привозите сюда 5 числа каждого месяца. — хмыкнул мэр, развернулся и, не прощаясь, ушел. — Вот сука! — выдохнул Коточ. «Ага, беспредельщик, крышующий всех и вся, но занимающий красивую должность», — согласился я. «Ладно, пошли отсюда выбираться». Нас четверых выставили за ворота усадьбы, не позаботившись о том, как мы в город доберемся. Пришлось топать пехом. На улице ночь, редкие попутки не останавливаются, а такси тут днем с огнем не поймать. Да, придется платить, но разрабатывать схему, как от этого ярма избавиться. Сумеем? Должны, но произойдет это не быстро. У мэра есть прикрытие выше, которому он тоже отстегивает в подобный благотворительный фонд. Недаром в России издавна известна поговорка, что рыба гниет с головы, а это как никогда актуально в лихие 90-е, которые только-только начинаются. Со временем произойдут многие события в стране и мире. Остается надеяться, что дождемся того времени, когда не останется вороватых и коррумпированных чиновников. Перед самым городом нас подобрал водитель КамАЗа и довез до ресторана. Естественно, не просто так, нарушив запрет о проезде грузовиков. Мы щедро расплатились, а потом и повеселились в кабаке, хотя уже почти и утро наступило. К сожалению, а может и радости, девушки нас не дождались. Получился этакий мальчишник. По домам разъехались на такси, за руль никто не мог сесть, хотя Ваваны доказывал, что он не в одном глазу. Но вместо водительской двери своего джипа почему-то забрался на заднее сиденье и долго искал замок зажигания, а потом негодующе выдал. «Падлы! Кто-то у меня рулевую колонку спер, Найду, ноги выдерну!» Всё. После такого наглядного состояния я-то, оказывается, мыслил еще более-менее трезво. В приказном порядке заявил, что машины оставляем, а сами добираемся на бомбилах до дома. Днем, проснулся я после обеда, как и прогнозировалось, голова просто раскалывается от боли. И тем не менее, выпив Альказельцера, решил подвести кое-какие итоги, достав заветную тетрадь, где записал, что видел в будущем. За несколько месяцев тяжелой и опасной, как оказалось, работы достигли Искоточем, на мой взгляд, многого. Да, до отлаженной структуры и огромной сети по стране тех же магазинов с одеждой еще ох как далеко. Но к этому собираемся идти, а не бросать или останавливаться на достигнутом. С компьютерными магазинами ситуация пока скромнее, если судить по доходам и расходам. Но и она стремительно развивается. Если наши программисты сумеют решить кое-какие проблемы, то месяца через два, так грозится Виктор, представят на наш суд первую бета-версию операционки. Вот тогда-то можно уже объявлять о создании фирмы, которая не только собирает компы, но и их разрабатывает под в том числе и собственное, лучшее в мире программное обеспечение. Следом уже можно размещать заказы и на новинки, которые должны принести известность ферме Черри и барыши ее создателям. В общем и целом, доволен всем, но есть опасения, что попытаются вставить палки в колеса. И тем не менее… Надеюсь, что прорвемся.